Не для себя человек родится У одного старого человека выросли три сына. Старшие два умными слыли, а третий глупым считался. Его Давадор же звали. Может быть, он и не был глупым, Только старшие братья всегда над ним потешались. Что Доводоржи не сделает, им смешно. Обронил проезжий кошель с деньгами. Нашел Доводоржи. До заката скакал, чтобы отдать кошель проезжему. Старшие смеются. «Дурак! Ему счастье привалило, а он лошадь загнал, чтобы от удачи избавиться!» Забрела к их юрте овца чужая. Даводор же отвел ее хозяину. Старшие братья сердятся. «Дурак какой! Надо было зарезать овцу, мясо съесть, а он что сделал?» Один раз братья дали Даводорже серебряную монету, сказали. «Поезжай на базар, купи себе, что нужно». Поехал Даводорже на базар, братья хихикают. «Посмотрим, что дурак купит себе. Наверное, обертку от чая старую купит». К вечеру Даводорже вернулся, братья спрашивают. «Что купил? Показывай». Давадоржи говорит. «Ничего не купил. Ходил-ходил по базару. Ничего мне там не надо. Вот монета. Берите ее обратно». Совсем рассердились братья. «Не хотим жить с таким дураком. Убирайся из нашей юрты, куда хочешь». Жалко стало старому отцу своего Давадоржи. «Куда вы его гоните из родной юрты? Пропадет он в чужом месте». Может и не пропаду, говорит Давадорже. Слышал я на Западе мудрец живет старый. Спрошу его, как мне жить без юрты, без скота, без лошади. Надел шапку, попрощался и отправился в дальний путь. Скоро пришел он в одно ханство, а там у каждой юрты овцы неподвижно лежат, лошади еле живые бродят, и люди кругом истощенные, печальные. Давадорже спрашивает. «Что у вас тут случилось?» Отвечают люди. «Скоро месяц, как исяк наш ручей. Нет у нас больше воды. Без золота прожить легко. Без воды невозможно. Пройдет немного времени, все мы помрем». Давадор же говорит. «Иду я на запад к мудрецу старому. Счастье себе искать. Спрошу заодно у него, почему ваш ручей иссяк». и пошел дальше. К закату солнца увидел он на пригорке юрту. Из юрты той вышли красавица-девушка и старая женщина. Поклонился до Давадорже старой женщине, и она ему поклонилась. Потом он поклонился молодой красавице, а она ему даже не ответила. Тогда старая женщина сказала, «Не сердись на мою дочь, она ведь слепая». «Живет от рождения без радости и света», — сказала так женщина и заплакала. «Не плачь», — сказал Доводорже. «Иду я к мудрецу старому, себе счастье искать. Спрошу и о твоей дочери, как ей прозреть». И опять пошел на запад. Шел день, другой, третий. На седьмой увидел пещеру у подножья горы. Здесь и жил старый мудрец». Увидел старик Доводоржи, спрашивает. «Какие беды привели тебя ко мне?» же отвечает. «В одном ханстве исяк ручей. Гибнет там скот, и люди ходят еле живы. И еще, живет с матерью слепая красавица. Шестнадцать лет не видит она света, не знает радости. Скажи, что надо сделать, чтобы протек ручей, чтобы прозрела слепая красавица». — сказал мудрец. — Пусть жители ханства пойдут к истоку ручья. Там они увидят, как им спастись. Слепая красавица прозреет, когда до левой руки ее дотронется юноша, предназначенный ей в мужья. Если успеешь передать им мой ответ завтра до восхода солнца, они будут спасены. Не успеешь — все так и останется, как было. Поблагодарил Доводоржа старика и поспешил обратно. «Эй!» — крикнул мудрец. Долог твой путь! Вот тебе конь!» Оглянулся Давадоржи, Перед ним конь чалый, оседланный. Вскочил Давадоржи на него и поехал. Сколько времени скакал он, неизвестно. Только вдруг спохватился Давадоржи. Забыл он спросить мудреца, как ему прожить без юрты, без скота. Без денег. Хотел повернуть обратно, но подумал: Если вернусь, не успею завтра до восхода передать ответ мудреца, и тогда останется красавица слепой, и много людей умрет от жажды. Ладно, сказал себе Даводоржи, в другой раз спрошу. Подъехал он к Юрте на пригорке. На встречу ему опять старая женщина вышла. За ней слепая красавица идет. «Слушай ответ мудреца!» — воскликнул Давадоржи. «Прозреет твоя дочь, когда дотронется до ее левой руки юноша, предназначенный ей в мужья». «Спасибо тебе!» — сказала старая женщина. «Только не знаю я, которая рука у нее левая, а которая правая». «А вот это левая!» — показал Давадорже и дотронулся до левой руки красавицы. И сразу же девушка радостно закричала. «Вижу, вижу! И солнце вижу, и степь, и небо! Все вижу! Ах, какая я счастливая!» Мать бросилась обнимать Водоржи, потом опомнилась и сказала. «Значит, тебе и быть ее мужем! Оставайся с нами жить! Есть у нас юрта хорошая, коровы, овцы!» «Каждый день будешь мясо есть жирное!» «Не могу я сейчас оставаться. Надо мне до восхода солнца поспеть в соседнее ханство, иначе погибнет там скот, и люди умрут от жажды». Тогда красавица сказала. «Не хочу с тобой расставаться. Возьми меня с собой!» Посадил Давадор же позади себя начало коня невесту и помчался. «Приехал в соседнее ханство, а там уже люди и двигаться не могут». Лежат в юртах, смерти дожидаются. Крикнул им Доводоржи. «Ступайте к истокам ручья, кончится тогда ваше несчастье». Отвечают ему: «Нет у нас сил подняться, видно, судьба нам умереть от жажды». Стянул Давадорже чалого коня, сам поскакал к истоку ручья. Как приехал, сразу увидел, лежит там мертвый слон. Загородил хоботом ручеёк, вода вся в сторону течёт. Отодвинул Доводоржи хобот, и вода потекла в ханство. «Теперь поедем к моему отцу», сказал Давадоржи невесте. «Пусть посмотрит, какая у меня будет жена, и братья пусть посмотрят, какая ты добрая и красивая». Приехали они к реке, перебрались на другой берег и слезли с коня отдохнуть. Вдруг видит Давадоржи. На песке серебристая рыбка лежит, полуживая, еле перышками красными шевелит. Должно быть, ее волной вынесло на берег. Жалко стало до же рыбку. Взял он ее осторожно и пустил в реку. Отплыла немного рыбка и заговорила человеческим голосом: Стой на месте! Никуда не уходи! и скрылась под водой. Совсем немного прошло времени. как вдруг из реки выехал всадник на вороном коне, подъехал к Давадорже, сказал громко. «Тебя водяной хан зовет к себе! Едем быстрее!» «Что ты?» — говорит Давадорже. «Зачем я к нему поеду?» «А ты, оказывается, трус! Водяного хана испугался!» «Чего мне бояться?» — говорит Давадорже. «Давай поедем, посмотрю я, как живет водяной хан». И приказал он невесте ехать началом коне к отцу, дожидаться там его. Когда невеста уехала, Давадор же сел позади всадника, и вороной сразу же бросился в воду. Давадор же оглянуться не успел, а конь уже перед ханским дворцом остановился. Вошел Давадор же во дворец, на навстречу ему водяной хан спешит. В руках рыбку серебристую с красными перышками держит. «Здравствуй, друг», — говорит хан. «Спас ты от смерти мою дочь любимую! Только хан слова эти сказал, превратилась рыбка в девушку с серебристым лицом и красными, точно золото волосами. Оставайся жить у нас, говорит хан. Будет тебе дочь моя женой. Юрту дам тебе просторную, табун морских коней подарю, слуг дам тебе верных и быстрых. Давадор же ответил. «Не могу я у тебя остаться. Ждут меня на земле невеста и отец. Кто его без меня кормить будет, старого?» «Раз так, не буду тебя держать», — говорит водяной хан. «Дам я тебе на прощание три подарка, а ты уж сам смотри, что с ними делать. Вот тебе шапка. Наденешь ее, никто тебя не увидит. Вот тебе молоток золотой». Уда решим семь раз по земле, появится золотая юрта. А вот тебе шуба, баранья. Наденешь шубу, тряхнешь ею три раза, дождь с неба польется. Три часа ливень идти будет». И с этими словами приказал хан проводить Доводоржи на берег. Сел опять Доводоржи на вороного коня, в миг на берегу оказался. Слез с коня, тот сразу в воду. словно никогда его и не бывало. Идет довадоржи домой, спешит. На плечах шуба баранья накинута. В рукаве шапка-невидимка спрятана. За пазухой молоток золотой лежит. К закату солнца увидел Доводоржи родной дом. Надел на себя шапку, стал невидим. Смотрит, рядом с их старой юртой новая стоит. Подошел Доводоржи к новой юрте, слышит, как старший брат говорит. «Нельзя больше в этой степи жить. Солнце всю траву выжгло, скот перемер, верблюды и те околели. Один чалый конь остался, на котором невеста дурака к отцу приехала. Давай откачуем отсюда». Другой брат отвечает. «Разве можно уложить на одного чалого коня и нашу юрту, и отцовскую? Да еще надо посадить на коня невесту дурака». сказал сердито старший брат. «Зачем нам с собой отца брать? Он уже такой старый, что даже овец спасти не может. И невесту-дурака здесь оставим. Вечером, как лягут они спать, мы сядем начало коня, возьмем свою юрту и откачуем к реке». Не стал Доводор же мешать братьям. Украли они ночью чалого коня и откочевали. А Доводор же вошел неслышно в свои шапки-невидимки в отцовскую юрту, лег у входа и накрылся бараней шубой. Утром, как показалась заря, Давадор же проснулся и снял с себя шапку-невидимку. Бросился к нему отец, невеста подбежала. От радости не знают, что и говорить. Обнимают, чаем с молоком угощают. Давадор же сел чай пить, отец говорит. «Хорошо, что ты приехал. Беда у нас. Два месяца дождей нет. Вся трава выгорела. Негде пастись скоту. Он и погиб весь. Надо отсюда откочевать скорее. Сейчас пойду братьям твоим скажу, чтобы готовились откочевать». Доводор же отца остановил. «Не надо ходить к ним». «Откочевали они ночью на моем коне, а вас здесь умирать оставили!» Отец опечалился, потом стал ругать неблагодарных сыновей. «Хоть бы кусок войлока оставили юрту починить. Вон как прохудилась!» «Такой беде помочь можно», — сказал Доводорже. Вышел он из юрты, отошел на семь шагов, вынул золотой мешок, ударил им семь раз по земле... Сразу же на этом месте золотая юрта раскинулась. Так блестит, что глазам на нее смотреть больно. Сначала отец сильно обрадовался золотой юрте, а потом сказал. «Зачем нам золотая юрта, если все соседи откачуют отсюда? Нельзя здесь оставаться. Видишь, трава вся выгорела. Негде скоту пастись». На эти слова Доводор же ничего не сказал. Надел на себя баранью шубу, тряхнул ее трижды, и сразу дождь хлынул. Три часа дождь лил, не переставая. А когда кончился, травы в степи зазеленели, ожили павшие овцы, замычали громко коровы. «Эх!» — говорит отец. «Теперь бы нам лошадь!» Не успел он сказать так, то под конский раздался. Это прибежал чалый конь. Увидел он Заржал весело, и у юрты золотой остановился. А на другой день братья вернулись еле живые. Рассказали, что скинул их чалый конь посреди степи и побежал назад. Пришлось им бросить в степи свою юрту и брести домой пешком. Еле живые добрались. Доводор же говорит. «Ладно, живите с нами. У нас всем места хватит». Отец нахмурился, однако спорить не стал. А тоже сказал, «Пусть живут, только им немного ума добавить надо». Взял он Ташур и нуду басить неблагодарных сыновей. Ташур, палка, обмотанная на конце сыромятным ремнем, которой погоняют лошадей, бьет и приговаривает. «Не для себя человек родится, а чтобы другим от него ладно было. Думайте о других». И вам хорошо будет.